Глава 9. Когда полковник Кантуэл шагнул за порог гостиницы Гритти-Палас, солнце уже заходило. На той стороне площади еще было солнечно, но там дул холодный ветер, и гондольеры предпочли укрыться под стенами Гритти, пожертвовав остатками дневного тепла. Отметив это про себя, полковник пошел направо по площади до угла мощенной улицы, сворачивавшей тоже вправо. Там он задержался, и поглядел на церковь Санта-Мария-дель-Джильо. Какое красивое, компактное здание. А в то же время так и кажется, что оно вот-вот оторвется от земли. Никогда не думал, что маленькая церковь может быть похожа на самолет Р-47. Надо выяснить, когда она была построена и кто ее строил. Ах, черт. Жаль, что я не могу всю жизнь бродить по этому городу. Всю жизнь? Подумал он, вот умора. Умереть можно от смеха, подавиться от смеха. Ладно, брось, сказал он себе. На похоронное кляче далеко не уедешь. К тому же, думал он, разглядывая витрины, мимо которых шел: колбасная с сырами пармезан, о караками из Сан-Дианели, колбасками по охотничьи, бутылками хорошего шотландского виски, и настоящего джина Гордон, лавок ножевых изделий. антиквара со старинной мебелью, старинными гравюрами и картами, второсортного ресторана, пышно разукрашенного под первосортный. А потом, приближаясь к первому мостику через один из боковых каналов, где ему надо было подняться по ступенькам, я не так уж плохо себя чувствую. Вот только этот шум в ушах. Помню, когда он у меня появился, я думал, что в лесу гудят цикады. Мне тогда не хотелось спрашивать молодого Лаури, но я все таки спросил. Он ответил, нет, генерал, я не слышу ни кузнечков, ни цикад. Ночь совсем тиха и слышно только то, что слышно всегда. Потом, поднимаясь по ступенькам, он почувствовал боль, а, спускаясь с моста, увидел двух красивых девушек. Они были хороши собой и одеты бедно, но с природным шиком. Они с жаром о чем-то болтали, а ветер трепал их волосы, когда они взбегали по лестнице на длинных, стройных, как у всех венецианок, ногах. полковник подумал, что ему, пожалуй, не стоит глазить на витрины. Ему ведь надо взобраться еще на один мост, пройти еще две площади, свернуть направо, а потом идти все прямо, пока он, наконец, не дойдет до Гарри. Он так и поступил, с трудом преодолев боль, двигаясь обычным размашистым шагом и только изредка поглядывая на прохожих. — В этом воздухе много кислорода, — думал он, подставляя лицо ветру и глубоко вдыхая. Ну вот он отворил дверь в Баргаре и вошел туда. Он и на этот раз добрался благополучно и, наконец, был дома. Возле стойки он увидел высокого, очень высокого человека с помятым, но породистым лицом, веселыми синими глазами и длинным разболтанным телом, как у поджарого волка. «Привет, мой маститый, но нечестивый полковник!» — сказал он. «Привет!» Мой беспутный Андрея. Они обнялись, и рука полковника почувствовала грубую, домотканную шерсть нарядного пиджака Андрея, который тот носил вот уже лет двадцать. У вас прекрасный вид, Андрея. Это была ложь, что оба они отлично знали. Еще бы, сказал Андрея, платя ему той же монетой, никогда не чувствовал себя лучше. Но и вы прекрасно выглядите. Спасибо. Ох, и здоровы же мы, черти всей земли наследники! «Прекрасно сказано. Я бы не прочь получить в наследство хоть клочок земли». «Что вы конючите? Дадут вам не меньше 190 сантиметров земли». «Мой рост 195», — сказал Андре. «Ах вы безбожник!» Но как, все еще тянете лямку солдатской жизни?» «Тяну. Но не надрываюсь», — сказал полковник. «Приехал поохотиться у Сан-Релаху». «Знаю. Альварита вас искал. Просил сказать, что еще вернется». «Хорошо. А ваша милая жена и дети здоровы?» ну, «Вполне. Просили передать вам привет, если я вас увижу. Они сейчас в Риме. Вот идет ваша девушка или одна из ваших девушек». Он был такой высокий, что ему было видно даже то, что делается на улице. Там уже стемнело. Правда, эту девушку можно было узнать и в полной темноте.